Глава 31. Чего желает женщина после мучительно долгих часов схваток? Воды? Утешение мужа, сидящего рядом и нежно держащего за руку? Без памятства, чтобы хоть немного восстановить силы? Айла не знала. Ей хотелось только одного. расхохотаться. Настолько громко, насколько позволяла хрипший от стонов голос. Выражение на лице вожака было просто неподражаемо. Когда едва ее и ребенка привели в порядок, Гвен разрешила мужчине войти. Он оборотень. Серые глаза Арвида были совершенно изумленные, а ведь такой словно на руках Гвен вместо ребенка разлеглась сама мать-волчица Оборотень. А, гр! Донеслось из вороха пеленок. Шаманка рассмеялась. «Неужели ты не веришь своим глазам, Арвид? Смотри, тебе уже бросают вызов. Какие крепкие клыки и когти. Береги хвост, старый волк!» Из пеленок донесся звериный скулеж. Зарычав, Кайрон вскочил на ноги и впервые на ее памяти вожак торопливо отступил назад, пряча глаза и торопливо пряча руки за спину. «Отдохни, Айла, и не беспокойся больше ни о чем». Совет Альфа несколько запоздал, она давно перестала беспокоиться, что ждет их семью. Главное здоровье ребенка и Кайрон рядом. Девять месяцев прошли как один день. После благополучного возвращения мужчины и тех вестей, что он принес, Айла совершенно отпустила ситуацию, а еще, конечно, вышла замуж за любимого. У них не было свадьбы, как это принято у людей, с шумным застольем, песнями и танцами. Весь назначенный день логово беты было открыто для всех желающих, а на столах стояло угощение. Оборотни приходили поздравить новую пару. Не все, конечно, но Айла была рада каждому гостю, особенно Витару и его маме. Даже без острого нюха можно было понять, как смущена волчица. Может, Брита думала, что ее прогонят прочь, но Айла с удовольствием приняла подарок и с искренней радостью пригласила отведать угощений. Шумные волчата, которые прибежали с самого утра, встретили ветра куда холоднее, но очень скоро уже вместе принялись наводить шорох в логове бета. Обошли только угол с дарами, где на самом видном месте красовался общий подарок детей. Новенькая, очень искусно сделанная лютня и книга с чистыми страницами. «Чтобы твои сказки жили всегда!» Гордо задирал носик Лейв, и Айла была уверена, что это его идея. Исполнение, конечно, родителей, но наверняка и ребятишки принимали посильное участие. Навестил их и Альфа вместе с Айнаром. Молодой мужчина с довольной улыбкой отправил на стол красивые сапожки, украшенные мехом шершола. «Зимой ты не почувствуешь в них снега. Твои непоседливые ноги будут укрыты горячим и мягким пухом». Надин принесла хороший кусок бархата и тонкого, очень качественного льна. У оборотней ценилась ткань. Прямо волчица не говорила, но, очевидно, это предназначалось на пеленке. Всем своим видом и словами подруга выражала твердую уверенность. Родится волчонок. И после этого самые говорливые могут занять языки более подходящим занятием. Например, вылизыванием своего шерстяного зада. Воинственно форчала волчица. Даже Кайрон расхохотался. И вот, похоже, очень скоро часть оборотней займется именно этим. С первым криком новорожденного сквозь шум в ушах она услышала довольный голос Гвен. Крепкий волчонок. Слова с трудом доходили до измученного сознания. Да и на грудь ей положили вполне обычного ребенка, мокренького и красного. Но тут малыш раскрыл ротик, требуя молока, и мутная пелена усталости, сковавшая сознание, испарилась, словно и не было. Клыки. Крохотные и беленькие. А на пальчиках вместо розовых ноготков темные когти. Вот тогда-то Айла и расплакалась. Оборотень. А значит, Кайрону не придется покидать свою родину, и ее сын вырастет во всеобщей любви и заботе. Ну и пусть ей пока не увидеть родных. Но теперь Айла наверняка была уверена, Кайрон сообщит о рождении ребенка. Ее слезы совершенно переполошили бедного мужа. Он принял их за печаль от невозможности покинуть Айсвинд. Любимая. Но опередив его, Айла всхлипнула. «Я очень рада». И слезы были осушены самыми нежными поцелуями на свете. Как меняется ребенок, Эйла увидела сразу же, стоило мужу взять их сына на руки. Короткий крик перешел в тонкий скулеж. Даже новорожденные оборотни чуяли волчий зов родителей и перекидывались тут же, чтобы подстроиться под них. Забыв о боли и усталости, Эйла любовалась застывшим мужчиной. Напряженные плечи бугрились мускулами под темной рубахой, на лбу часто-часто билась венка. А взгляд? Дыхание перехватило от вида той любви, с которой он смотрел на крохотного волчонка. Малыш тыкался слепой мордочкой в ладонь и тонко пищал. Широкие лапки разъезжались и дрожали. А ей опять хотелось плакать, потому что только один взгляд любимых глаз сказал ей больше, чем долгие признания в любви. Но строгим «потом облизывать друг друга будете» Гвен быстренько навела свои порядки. У оборотней принято, чтобы мужчина находился рядом со своей женщиной во время родов. Поначалу Айла пришла в ужас, но со временем смирилась и даже подумала, что это очень неплохо, когда Кайрон разминал ей спину и помогал то перевернуться, то встать. Вместе с Гвен они быстро навели порядок, убирая кровь и другие следы. А потом пришел вожак. Наверняка караулил под дверями, и Айла даже думать не хотела, что кроме мужчины там топчется по кустам куча волков. Ее роды превратились в целое событие. «Эйнар займется добычей еды», — на прощение сказал Альфа. «Но детеныша нужно будет показать остальным Альфам. Сбор состоится через... месяц», — обрубил Кайрон. И вожак не стал с ним спорить. Ушел на прощание, еще раз взглянув на кряхтевшего ребенка. «Дай мне его», – прошептала Айла, протягивая руки к сыну. Гвен ходила по комнате, собирая в корзину все обереги, что притащила сюда, и оставшиеся пучки трав. Шаманки исполняли роль повитуха и, надо сказать, весьма удачно. Немало не смущаясь, Кайрон забрался на кровать и устроился рядом. А на Айлу девятым валом накатило такое облегчение. Наверное, она все же переживала, кем в итоге будет их ребенок. Где-то на самом донышке сердца, под толщей уверенности в своем муже и множество слов дружеской поддержки. Потому что редкая, но все же тоска в любимых серых глазах была больнее собственной. Оборотни не могли рисковать, разбавляя свою кровь. И Айла это понимала. Как и то, что ребенку нужны будут свои. А что за радость, когда все друзья разбегаются на четырех лапах, а ты остаешься каким был. Мысленно Кайрон готовился покинуть Айсвенд. Но теперь этого уже отчаянно не хотела Айла. И вот... Теперь о тебе позаботится муж. Кивнула порядком утомившаяся Гвен. Отвар в кувшине принимай дважды в день. Он поможет восстановить силы и укрепить тело. Но так скажу, не самые трудные роды. Ты молодец. И шаманка покинула их. Айла была благодарна. Усталость подкатывала волнами, и ей очень хотелось спать. «Мы так и не выбрали имя», — напомнил Кайрон, устраивая их в коконе собственных объятий. Малыш тоже затих, только изредка чуть приоткрывал глаза. Голубые, как весеннее небо, и воспоминания о добром рыжем великане затопили сердце. Лишь на миг удивление легко коснулось сердца, а потом пропало, уступая место уверенности и теплому нежному чувству правильности ее выбора. «Его зовут Стефан». Муж вздохнул, невесомо касаясь поцелуем виска, и легко тронул мягкую щеку дремлющего ребенка. «Хорошее имя. Мне кажется, нельзя придумать лучше».